Ночь они провели плохо, сон был бы для них благодеянием, но в других камерах слишком шумели, с дисциплиной здесь, видимо, было неважно. Кроме того, не давали покоя клопы. Толком не проснувшись, Эверард и в а н с а р о в о к позавтракали и умылись. Потом им разрешили побриться безопасными бритвами, похожими на те, к которым они привыкли. После этого десять охранников отвели их в какой-то кабинет и выстроились там вдоль стен. Патрульные уселись за стол и стали ждать. Как и все остальное, мебель здесь была одновременно знакомой и чужой. Через некоторое время показались их начальники. Их было двое. Совершенно седой краснолицый мужчина в зеленом мундире и керасе, видимо, шеф полиции, и худощавый метис с суровым лицом. В волосах у него пробивалась седина, но усы были черными. Он носил голубой китель и самый настоящий шотландский берет. Слева на груди у него красовалась золотая бычья голова. Видимо, воинский знак различия. В его внешности было что-то орлиное, но общее впечатление портили тонкие волосатые ноги, выглядывавшие из-под килта. Его сопровождали двое вооруженных молодых людей, одетых в такие же мундиры. Когда он сел, они встали позади него. э в е р а т наклонился и прошептал, «Держу пари, что это военные». «Кажется, нами заинтересовались», — Вансаровак мрачно кивнул. Шеф полиции многозначительно откашлялся и что-то сказал. «Генерал?» Тот раздраженно ответил и повернулся к пленникам. Отрывисто и четко он выкрикнул несколько слов. э в е р а т смог даже разобрать фонемы, но тон ему совсем не понравился. Так или иначе, им нужно было объясниться. э в е р а т показал на себя и назвался. «Мэнс Эверард», — его примеру последовал Ван с а р о в о к Генерал вздрогнул и заспорил с полицейским. Затем, обернувшись, он выпалил. «Ин Симберленд». «Но». «Спикка да Инглес», — ответил Эверард. «Готланд? Свя? Найруэн Тевтона?» «Эти названия, если только это названия, напоминают германские, а?» — пробормотал Ван с а р о в о к «Как и наши имена, сам подумай». напряженным голосом ответил Эверард. «Может, они думают, что мы немцы?» Он повернулся к генералу. «Шпрехензи дойч?» спросил он, но не встретил понимания. «Талер, Несвенск? Нидерландс? Дэнстунга? Парлеву франце?» «Черт побери!» «Аблоустед испаньол?» Шеф полиции снова откашивался и показал на себя. «Хадваладер Макбарка», сказал он. «Генерал...» «Синит Апсеорн». По крайней мере, так воспринял произнесенный им англосаксонский ум Эверарда. «Точно, кельтский», — пробормотал он. Под мышками у него выступил пот. «Но все-таки проверим». Он вопросительно указал на несколько человек в комнате и в ответ получил такие имена, как «Гемелькар Апангус», «Ашур Иркатлан» и «Фин Окартия». «Нет». Здесь чувствуется семитический элемент. Это согласуется с их алфавитом. Ван Саровака близнул губы. «Попробуй классические языки», — хрипло предложил он. «Может, нам удастся обнаружить, где эта история сошла с ума». «Локверис на латина?» Опять в ответ молчание. «Элени Дейс?» Генерал Апсиорн дернулся и, сощурившись, раздул усы. «Хелена?» — требовательно спросил он. «Ирн п а р ф и я Эверард покачал головой. «По крайней мере, о греческом они слышали», — медленно сказал он и произнес еще несколько слов по-гречески, но ему никто не ответил. Апсиорн прорычал что-то одному из своих людей, тот поклонился и вышел. Воцарилось молчание. Эверард вдруг обнаружил, что будущее его больше не страшит. Да, он попал в переделку, смерть стоит у него за плечами, Но что бы с ним ни случилось, все это сущая ерунда по сравнению с тем, что произошло со всем миром. Боже милостивый, со всем мирозданием. С этим было трудно смириться. Перед его мысленным взором поплыли картины земли, которую он знал, ее широкие равнины, высокие горы и гордые города. Как живой встал перед ним отец, и он вспомнил, как в детстве отец, смеясь, подбрасывал его высоко вверх. И мать. Они прожили неплохую жизнь. А еще там была девушка, с которой он познакомился в колледже. Самая прекрасная девчонка из всех. Любой парень гордился бы возможностью прогуляться с ней даже под дождем. Берни Ааронсон и ночные беседы за кружкой пива в табачном дыму. Фил Брекни, который под пулеметным огнем вытащил его с поля боя во Франции. Чарли и Мэри Уиткомп и крепкий чай у горящего камина в викторианском Лондоне. Кит и Синтия д э н и с о н в их Нью-Йоркском хромированном гнездышке. Джон Сандоваль среди рыжеватых скал Аризоны. Собака, которая когда-то у него была. Суровые терцины д а н т а и гремящие шекспировские строки. Великолепие Йоркского собора и мост Золотые ворота. Господи! Там была целая человеческая жизнь и жизни тех, кого он знал. Миллиарды людей, которые трудились, страдали, смеялись и уходили в прах, чтобы уступить место своим сыновьям. Всего этого никогда не было. Подавленный масштабами катастрофы, которых он так и не смог до конца осознать, Эверард только покачал головой. Солдаты принесли карту и разложили ее на столе. Апсерн повелительно махнул рукой, и Эверард с Вансарваном о склонились над ней. Да, это было изображение Земли в Меркаторовой проекции, правда, как подсказывала им зрительная память, довольно г р у б ы Континенты и острова были раскрашены в разные цвета, но границы между государствами проходили по-другому. Ты можешь прочесть эти названия, Пит? Буквы древнееврейские. Можно попробовать, сказал венерианин и начал читать вслух. А Псерн ворчливо его поправлял. Северная Америка вплоть до Колумбии называлась и н и с и р а ф а л о н по-видимому, одно государство, разделенное на Штаты. Крупнейшей страной Южной Америки была Хай-Бразил. Кроме нее там имелось несколько небольших государств с индейскими названиями. Австралазия, Индонезия, Борнео, Бирма, Восток Индии и почти все Тихоокеанские острова принадлежали Хундураджо. Афганистан и остальная часть Индии назывались Пинджабом. Китай, Корея, Япония и Восток Сибири входили в состав государства Хань. Остальная Россия принадлежала Литторну, который захватывал и большую часть Европы. Британские острова назывались Бриттис, Франция и Нидерланды – Галис, Пиренейский полуостров – Кельтин. Центральная Европа и Балканы были разделены на множество небольших государств, н о с и в ш и х в большинстве своем г у н с к и е названия. Швейцария и Австрия составляли Гельвецию, Италия называлась Симберленд, Скандинавский полуостров был разделен почти посередине, Северная часть называлась Свеа, Южная – Готланд. Северная Африка представляла собой, по-видимому, конфедерацию, простиравшуюся от Сенегала до Суэца, а на юге, доходившую почти до экватора. Она называлась Карфагалан. Южная часть континента состояла из мелких государств, многие из которых носили явно африканские названия. Ближний Восток включал Парфию и Аравию. Вансаровак поднял глаза полные слез. о б с е р н что-то прорычал и ткнул пальцем в сторону карты. Он хотел знать, откуда они. Эверард пожал плечами и показал вверх. Сказать правду он все равно не мог. Патрульные решили утверждать, что прилетели с другой планеты, поскольку в этом мире вряд ли знали о космических полетах. о б с е р н сказал что-то полицейскому, тот в ответ кивнул. Пленников отвели назад в камеру.